Глава 4. Зачем он это делал? Спьянули, с дуру или с целью совершить самоубийство оригинальным способом, для стороннего наблюдателя так и осталось бы загадкой. Правда, в баре Розовая кляча, что находился на южной стороне города Гундоньга, сторонних наблюдателей не водилось. Это местечко не из тех, куда рискнёт сунуться сторонний человек, разве что такой, которому жизнь недорога. не дорога. Не сторонний же наблюдатели. Они же за всегда тай, розовые клячи. Были огонь ребята с ястребиными глазами, вооружённые до зубов. В висках у них всё время стучало, и поэтому, когда они наблюдали то, что им не нравилось, мигом теряли последние крохи рассудка. В баре настала убийственная тишина, будто перед атомной войной. Даже мерзкая на вид птица, сидящая на шесте рядом со стойкой, перестала выкрикивать фамилии и адреса местных наёмных убийц. Эту услугу она оказывала бесплатно. Все глаза, в том числе глаза на лаженожках, устремились на Форда префекта. Сегодняшняя безрассудная игра Форда префекта со смертью началась с того, что он попытался расплатиться за выпивку по счёту в сумме оборонного бюджета некрупной державы с помощью кредитной карточки American Express, которую не принимают ни в одном уголке освоенной вселенной. "А что вас беспокоит?" жизнерадостно спросил Форд префект. Думаете, она просрочена? Вероятно, вы ещё не слышали о теории сверхновой относительности, целой новейшей отрасли физики, которая как раз занимается решением таких вопросов. Эффект растяжения времени, темпоральная реалостатика, то, что она просрочена, нас не беспокоит, ответил человек, к которому обращался Форд префект, опасный бармен из опасного города. Речь его напоминала басовитое ласковое мурлыканье. таким же босовитым ласковым мурлыканием вылетает из шахты межзвёздная баллистическая ракета. Рука, больше похожая на говяжий бок, барабанила пальцами по стойке, украшая её цепочками вмятин. "Ну вот и ладушки", сказал Форд, застёгиваясь в окоряж и вставая со стула. Палец, только что барабанивший по стойке, вытянулся и легонько коснулся плеча Форда-префекта. Это заставило Форда вновь плюхнуться на стул.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 расправлялась с людьми, которые сами набивались на расправу. Форт-префект смиренно столбенил. Нас не беспокоит, что она просрочена, повторил бармен, довольный, что наконец-таки сумел завоевать внимание форта-префекта. Нас беспокоит эта ваша пластиковая штучка как таковая. Что? переспросил Форт с несколько ошарашенным видом. А вот что, промурлыкал бармен, держа карточку на отлёте. точно какую-нибудь маленькую рыбку, чья душа еще три недели назад отплыла к рифу вечного блаженства. Мы это в уплату не принимаем. С минуту Форд размышлял, следует ли указать, что при нем нет больше никаких средств платежа, но пока решил с этим повременить. Рука без тела небрежно, но крепко зажимала его плечо большим и указательными пальцами. — Вы просто не понимаете, — проговорил Форд. Выражение лёгкой ошарашенности на его лице медленно прогрессировало, пока не превратилось в мину полного недоумения. Это же кредитная карточка American Express, лучший способ оплаты счетов, изобретённый человеком. Или вы что, рекламу не читаете? Жизнерадостный щебет Форда рвал бармену барабанные перепонки, всё равно что если бы в исполнении мрачнейшей части реквойы мы памяти падших героев вклинился звук игрушечного рожка.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 а такой штуке. Надо сказать, ничего удивительного в этом не было. Из-за серьёзной ошибки компьютера Форт приобрёл кредитную карточку лишь на самом исходе своего пятнадцатилетнего пребывания на планете Земля. Насколько серьёзно ошибся компьютер, компания American Express, всё более неистовые, вплоть до панических, стенание её отдела, ответственного за взыскание долгов, затихли только после внезапного уничтожения всей планеты вогнами. которые решили проложить в этом районе новый гиперпространственный экспресс-маршрут. С тех пор Форд бережно хранил кредитную карточку American Express, так как считал полезным иметь при себе валюту, которую никто не считает конвертируемой. О кредите, Форд, "А кредите", промямлил Форд. "Ай! Два этих слова. Существительное кредит и вышеуказанное междометие в баре Розовая кляча обычно следовали одно за другим. Я думал, проговорил Форд, задыхаясь. Что у вас приличное заведение? И обвёл взглядом пёструю компанию головорезов, сутенёров и служащих фирм звукозаписи, тщательно прячущих лица от редких лучей тусклого света, которые порой прорезали крамешную тьму бара. Теперь все завсегдатаи изо за всех сил старались смотреть куда угодно, но не на Форда префекта и силились подхватить нити прерванных разговоров.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 "Дайте-ка ещё раз взглянуть на этот ваш счёт", сказал Форд. Он взял бумажку и принялся задумчиво изучать её под двумя недобрыми взглядами бармена и птицы. Не сводя глаз с Форда, пернатая тварь царапала когтями стойку, с очевидной целью проделать в ней дыру. Счёт был довольно пространный. В самом низу красовались цифры. Они походили на серийный номер на нижней крышке стерео магнитолы. Ну, знаете, семь потов сойдёт, пока на регистрационный талон его перепишешь. Всё-таки Форт просидел в баре весь день, сам выдал целую реку всякой бодрящей фигни с пузырями и поставил неизвестно сколько бутылок всем этим сутенёрам, главарям и служащим фирмы звукозаписи, у которых с появлением счёта случился внезапный припадок амнезии, и они начисто забыли, кто он такой. Форт негромко откашлялся и похлопал себя по карманам. Там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 Лицо бармена окаменело. Птица замерла, не доцарапав стойку. Рука медленно ослабила хватку. "Мы в расчёте, сэр", тихо выговорил бармен, еле двигая пересохшими губами.